Капфера. Нож был у нее в руке. А Лиза застыла. Большой темный дом. Маленькая испуганная девушка в полупрозрачной ночной рубашке с ножом со стороны сцены напоминала фильм ужасов. Сейчас должно в дребезги разлететься окно, выходившее в темный сад. Лиза обернется туда, но коварный преступник уже затаился за холодильником и ловким движением набросит ей на шею удавку. Встряхнув головой, Лиза громко и отчетливо спросила кто здесь?» «Боже, Лиза!» — раздался выдох облегчения из коридора. На пороге кухни появилась Полина Адоевская. «Представляешь, захотела поесть. Это у меня нервное. Еду по коридору, вдруг слышу шорох на кухне. А мне ведь уже рассказали, что кто-то напал на Кена. Какой ужас!» «Кто рассказал?» — холодно спросила Лиза. «Как кто?» — удивилась Полина. «Кто тебе рассказал, что на Кена напали?» — повторила Лиза. — Ну, этот... — она замялась. — Пьера лежак, Не помню. — Он его помогал нести. Надо завтра же усилить охрану виллы. Тут кругом одни грабители. — Боже, что у тебя в руке? Полина с ужасом посмотрела на длинный нож, который сжимала Лиза. Лиза пожала плечами и вернула нож в подставку. — Полин, не могу заснуть. У тебя есть феназепам? — Нет, конечно, я же беременна. Но есть хороший транквилизатор — дифенхидрамин. Я после того, как пропал Федя, только с ним и засыпаю. Вместо мужа у меня теперь этот Тифен... Тфу, Полина говорила с искренней грустью, и Лизе вдруг стало ее жалко. Адоевская порылась в кармане халата и достала оттуда серебряную коробочку. На, возьми, у меня наверху еще есть красивая вещица. Лиза взяла в руку коробочку, которая, вероятно, когда-то служила табакеркой. На овальной эмали, прикрепленной к крышке, была изображена пухлая женщина в короне. Это Мария Терезия. Вена, сороковые годы, восемнадцатого века, — сообщила Полина, уже заглянувшая в холодильник. Я возьму одну таблетку. Лиза открыла табакерку. Лучше возьми все. Одна может и не сработать. Это муж должен быть один. А дифенхидроминчика нужно много. Завтра вернешь. Лиза поблагодарила Полину и пошла к себе, думая, что не так уж была справедлива к жене отца. Только не пей больше четырех, слышишь? — крикнул ей Полина вдогонку. Олехин проснулся от оглушительного пения птиц. Солнце неисто ворвалось в комнату сквозь наглухо задернутые шторы темно-зеленого бархата. Хрустальные консоли, тяжелые барочные люстры поймали несколько лучей и теперь отбрасывали блики по росписям на потолке. В плафоне прихотливой формы была изображена толстушка с розовыми сосками и складчатыми ножками. Она покоилась на облаках в окружении младенцев с крылышками. Настоящий восемнадцатый век, зачем-то подумал Олехин, какой-нибудь тепло-триумф Венеры. У него затекла левая рука. Казалось, что она была окаменевшей деревяшкой, которая зачем-то лежала под головой и давила на шею. С титаническим трудом Кен вытащил руку, и та бессильно шлепнулась рядом. Солнце слегка позолотило волоски на предплечье, а руки такие загорелые, волосатые, сильные, обожаю мужские предплечья, В сознании неожиданно всплыла абракадабра к Так я в Капфера у Лизы. С нами Ксантипа Пылка. Кен поморщился. В голове был невообразимый мусор из слов и ощущений. Я пошел в парк. Цикады, устрицы, хрущобы, Антиной. Он поднялся и подошел к зеркалу. Надо меньше пить. Оттуда смотрело голое, взъерошенное чудовище со здоровенными мешками под глазами. Лицо заметно округлилось и почернело. — Б, прошипел Олехин. — Надо меньше пить. Член уже не стоит. Между ног болталось что-то, абсолютно нехарактерное для обычного олехинского утра. Он зашел в ванную и жадно присосался к крану, потом смочил волосы, расчесал их и стал искать сигареты. Сознание постепенно возвращалось. — Я видел в парке человека. Он напал на меня. Ой, и Лиза здесь. На кровати явно кто-то был, из-под одеяла торчали милые темно-русые кудряшки. Олехин бухнулся в постель и прижался к макушке девушки. Облако родного, любимого запаха наполнило его силами. Не все потеряно, — удовлетворенно заметил Кен и слегка отдернул одеяло. Солнце позолотило пушок на точеном плечике. Олехин жарко приник к нему и тут же отпрянул. Что-то было не так. Он потрогал Лизу. Она не шелохнулась. Тогда Олехин стал тормошить и звать ее. В комнате стало оглушительно тихо. Он повернул ее к себе лицом. Лиза бессильно обрушилась на подушку. Глаза были закрыты. Тут он заметил, что она не дышит. Олехин прижался к груди, обтянутой тонкой маечкой. Холодная, вся холодная. Он не слышал стука ее сердца. Лиза закричал Олехин и тряхнул ее. Тело покорно подалось вперед, но голова упала на подушку. Мертва. Она мертва, пронеслось в голове главного редактора. Авиньон, лето господне, 1348, месяц марта, 17-й день. Хвала святым апостолам, жива королева Иоанна. Как только чума обрушилась на Аквы, она покинула город и укрылась в небольшом замке, построенном ее дедом. Отсюда королева написала мне письмо, больше заботясь об участи своего Энрику, чем о других делах, Я же, беспокоясь о хрупкости всего в этом мире, приказал ей от имени господина папы немедленно явиться в Виньон на его суд. Дал ей понять, что папа колеблется и может признать венгра законным королем Неаполя, если госпожа не попытается его переубедить. Новым письмом вызвал суда Людовика, чтобы прижал королеву с другой стороны. Сегодня же прогуливался с понтификом по стенам дворца. Воздух стал совсем теплым. Несмотря на смерть, царившую в городе, там, наверху, жизнь казалась вечной и непобедимой. Голубое небо рассекались стрижи, стремительные в своем полете, ярко светило теплое солнце, пели птицы, легкий ветерок доносил до нас сладкий запах лугов и трав. Казалось, нет никакой чумы и не было. «Сын мой», — обратился ко мне понтифик, — «уверен ли ты в невиновности королевы?» Не падет ли ее грех на нас? Уверен, святой отец. Королева виновата лишь в том, что не покарала истинного убийцу своего мужа. Ну, не за это мы будем ее судить, — лукаво улыбнулся Климент. Нам, хвала Господу, достаточно ответить только на один вопрос — убила или нет. Нет, отче не убивала. И не знала о том, что делал Людовик в спальне ее мужа. Аминь. За остальное, — ответит Иоанна перед другим судьей, — папа осенил себя крестным знамением и, помолчав, спросил, — говорил уже с ней о деле. В глазах Климента загорелся огонек, который видел я у игроков в кости. — Рано, отче, должны довести ее до нужного состояния. Советую вам принять ее холодно и не разговаривать нигде, кроме как в консистории, чтобы чувствовала себя подсудимой, но не королевой. Консистория — зал дворца, в котором проводились официальные совещания. Папы с кардиналами. — Хороший из тебя получится, папа, — сказал вдруг Климент. Я смиренно склонил голову, ожидая его благословения. Когда получил желаемое, продолжил. Вызвал сюда Людовика. — Господи, зачем? — святой отец поморщился, словно наступил на жабу. — Знает он о прелюбодеянии Иоанны с камерарием ее Энрико королева очень беспокоится о жизни своего наложника уверен что людовик будет громогласно требовать выдачи несчастного в своем письме посвятил он три строчки описанию тех пыток которым намерен придать юношу похоже иоанна попала в надежную западню довольно улыбнулся понтифик видит бог сама себя туда загнала но ты маленький хугу не прибедняйся Думаю, что нет в этом мире человека более опасного для тебя, чем Иоанна, если, конечно, узнает правду. Правда известна вам, Святой Отец, и Господу. Мысленно же добавил, что и тебе, мой дорогой дневник, тебе доверил даже то, о чем побоялся сообщить господину. Хорошо, если так, — с сомнением заметил папа. А что ты намерен сделать с Энрико? Это частный вопрос, недостойный вашей милости. Не хотел говорить понтифику, что принял решение пожертвовать Энрику. Чтобы восстановить мир в королевстве, нужно вернуть Иоанну на ложек Людовику. Не о мальчиках надлежит ей думать, но о мужах, которые мечом проложат ей дорогу в Неаполь. Конечно, Людовик захочет наказать Иоанну, ведь сам писал нам об этом. Но объясним ему, кто он есть на самом деле. Прелюбодей, совративший королеву, и убийца ее мужа.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 — Придумай что-нибудь. Ты же у меня сообразительный, — отрезал святой отец и жестом показал, что аудиенция закончена.